Глава десятая. Рудник Долма. Часть вторая. На третий день работ мы потеряли Карачуна. Вышло глупо и бездарно, но факт есть факт. Нас осталось только четверо, и виноват в этом был только я. А начиналось все так хорошо. За второй день работы я поднялся до десятого уровня, после чего за крысу стали давать только 10 очков опыта. Жадные все-таки все вокруг. Уйду я от них. Вот поработаю еще пару недель и точно уйду. Когда я поднялся до 10 уровня, то стал ходить на крыс в одиночку. Смысла брать с собой Эрика больше не было. Выяснилось это просто. Начав воевать с очередной крысой, группа, к которой мы пришли, немного замешкалась. Поэтому мы с Эриком остались с крысой один на один. Ну, в принципе, не страшно. Эрика я держу, он старательно уворачивается от укусов, Так что все хорошо. Через десяток секунд, видя, что народ не стремится составить нам компанию, я принялся призывать Духа Молнии. Нанесен урон. 198. 291. Урон Духа Молнии. Делить на 1,4. Уровень противника. Делить на уровень персонажа. Минус 10. Внутренняя стойкость к духам. Ух ты! Правильно я вложил новые 15 очков которые мне дали за три уровня, в интеллект. За четыре секунды вызова духа я сношу практически четверть жизни крысы. Дальше пошло как по маслу. Два духа молнии в крысу, дух исцеления в Эрика, дух молнии в крысу, и все, результат получен. Сразу возник вопрос, зачем отвлекать Эрика от добычи малахита? На следующей крысе я попросил Эрика меня подстраховать. Морально собрался и... И принялся агрить крысу. Получен урон. Уровень здоровья снизился на 38. 80. Укус крысы. Минус 42. Броня. Итого здоровья 212 из 250. Ай, твою же серость! И как Эрик это терпит? Старательно колотя по бубну, я начал бегать от крысы по всему ее участку. А что, никто не заставляет меня стоять на месте и наслаждаться укусами. Крыса бегала за мной, изредка покусывая, но теперь делала это куда менее болезненно и реже. Когда крыса благополучно умерла, я поднял свой навык устойчивости сразу на 40%. Неплохо, с учетом того, что я пропустил только 3 укуса, суммарно снизив свой уровень жизни на 120 пунктов. Блин... А много сжирает у меня вызов духов. Практически половину того, что я только что потерял. Ладно, стану настоящим шаманом, разберусь с этой гадостью. А пока же я воспользовался еще одной плюшкой рудника долма. Возможностью лечить себя любимого. Это наприки нельзя было так делать. А тут хоть залечись. Но вот что обидно. Вначале я полностью себя вылечивал, а потом у меня снималось 10 единиц жизни за вызов духа. Но не засада. Где логика таких действий? Вначале же дух приходит, а потом лечит. Наверное, разработчики сделали эту фишку неинициированным шаманом, как последний шанс. Когда у тебя остается 2-3 очка жизни, никакого духа ты вызвать не можешь, если бы вначале забиралась жизнь. А так, вызвал, вылечился и потом сполна расплатился. Успокоив себя такой мыслью, я отправил Эрика долбить жилу а сам принялся охотиться за крысами. Так и закончился второй день, не предвещавший никакой беды. Утром третьего дня работы на долме, благополучно побегов от укусов крысы на нашем участке, я пошел на участки других групп. На третьем таком заходе крысы в очередной раз быстро и безоговорочно умерли, с одним только ограничением. После последней я был полностью пуст поманы, С ростом уровня растет и расход на заклинания. Если на первом уровне на вызов духов исцеления и молнии уходило по 4 очка маны и одному жизни, то сейчас уходит по 40 очков маны и 10 жизни. Так что на последней крысе мана закончилась. Крысу даже добивать пришлось кирками. Хорошо хоть группа попалась адекватная и помогла. Нужно было бы сходить воды попить, чтобы восстановить ману. Но между теми участками, где работали мы сейчас, и выходом с рудника уже восстановились крысы, и чтобы выпить воды, нужно было убить минимум двух. Посмотрев на суетящихся крыс, я решил не забивать себе голову лишними проблемами, так как максимум минут через 15 мана восстановится сама. С моим-то уровнем интеллект это не проблема, поэтому я медленно двинулся в сторону своей группы. Нужно доделывать кольца, «Осталось всего по три кольца сделать, и все, группа будет окольцована». Слово-то какое двусмысленное получилось. Улыбнулся я, и на всю полученную к этому моменту ману призвал себе малого духа исцеления. «Все-таки последняя крыса меня неплохо покусала. Гадость серая». Вдруг по руднику разнесся крик. «Махан, на помощь! Крысы!» «Да чтоб тебя!» Взяв ноги в руки, я помчался к своей группе. Бежал и даже не думал о том, что помогать сбить крысу я могу только киркой. Когда я долетел до группы, меня ждал сюрприз в виде двух крыс-переростков. Большая медная жила, которую разбивала группа, располагалась на границе орелов обитания трех крыс. И пусть одну мы уже грохнули, но другие две дождались своего шанса. И вот теперь одна из них увлеченно грызла Эрика. А тот по привычке уворачивался и всеми силами старался обратить на себя внимание второй крысы, которой приглянулся Карачун. Насколько я понимал, специальных возможностей танка у него еще нет, поэтому крыса не снималась. «Махан, лечи скорее! Да отстань ты от меня!» — закричал Карачун, отмахиваясь от крысы. «Почему же ты не бегаешь, дятел? Почему столбом стоишь? Ты что, не играл раньше никогда?» Выбежать из рудника ты не можешь, это понятно. Крысы восстановились на пройденных участках. Но стоять на месте и при этом лупить ее, не позволяя Эрику снять агро, это же глупо. У Каручина осталось только 90 единиц жизни из 250. Бегать надо. За эти три дня все подняли свой уровень до 13-го, но вложились в силу, понадеявшись на меня и Эрика. Выходит... Зря они это сделали. Выделив Карачуна, я привычно начал вызывать Духоисцеление. Сейчас все будет хорошо. Мысленно успокаивал я себя, как вдруг увидел сообщение, от которого моя душа ушла глубоко в пятки. Малый уровень маны. Вы не можете призвать малого исцеления. Для призыва необходимо 40 единиц маны. Текущий уровень маны — 18 из 970. Нет! Заорал я, выхватил кирку и бросился на крысу. Отстанет от него, тварь серая! Я вкуснее!» «Я тут! Ну же, ешь меня!» Текущий уровень маны 26 из 970. Уровень жизни Карачуна 50 из 250. «Карачун, бегай от нее! Не стой столбом! Не могу тебя сейчас полечить, маны нет! Мне нужно еще несколько секунд!» «И не бей её! Не даёшь агры с тебя снять!» Заорал я, всеми силами стараясь киркой переагрить крысу. «Куда там? С моим уровнем силы сделать это практически невозможно». А сам Карачун лупил по крысе со всей дури, словно не слыша нас. «Берсеркер! Блин! Да прекрати же ты бить её, дятел!» Текущий уровень маны — 34 из 970. Уровень жизни Карачуна — 10 из 250. «Ну, пожалуйста, крыса, ну отстань от него! Ну, невкусный же он! Вон Эрик стоит! Он толстый, маленький, сочный! Старается тебе понравиться всеми силами! Обрати на него внимание!» Текущий уровень маны 42 из 970. «Ну, наконец-то! Две секунды! Мне нужно всего две секунды, чтобы вызвать исцеления. Держись, Карачун!» «У шамана три руки!» Внимание! Вы не можете вызвать малого духа исцеления для данной цели. Цель мертва. Я упал на колени. От Карачуна осталась горка, добытого нами малахита и пять колец. Вот и закончился его поход за свободой. Где крыса? Я ее сейчас голыми руками порву. Нанесен критический урон. 406. 2 умножить на 291. Урон духа молнии делить на 1,4, уровень противника делить на уровень персонажа, минус 10, внутренняя стойкость к духам. Получен опыт, плюс 10 опыта, до уровня осталось 640. Вторую крысу мы запинали уже кирками. Когда она умерла, рудник погрузился в тишину, остальные группы даже перестали работать, наблюдая такое зрелище. Прокачанные игроки только что умудрились слить своего напарника, подарив тому дополнительные 3-4 месяца жизни на руднике. Согласен, красивое зрелище. Только вот почему-то на душе было так гадостно, что хоть волком вой. В этот день мы больше не работали. Эрик поднял весь малахит, деньги и кольца, что остались после Карачуна. Положил себе в сумку, усмехнулся, мол, он следующий. После чего мы прочистили проход от крыс и вышли. Желания работать сегодня больше не было. Оставшиеся заключенные, понимая бессмысленность добычи малахита с крысами, потянулись за нами. Повторять путь Карачуна не хотел никто. До конца дня мы друг с другом не разговаривали. Я от того, что чувствовал свою вину, Эрик, наверное, что не мог переагрить, Лейте и Растяпа, ну не знаю, наверное, за компанию. Да и не хотелось ничего говорить. Казавшийся полностью идеальным план добычи Малахита сорвался. Я уже планировал за 6 дней его завершить. А тут... К вечеру обратил внимание, что посеревший Ник Корочуна с моменткой «Умер» все еще числился в составе группы. Поэтому я его выделил и выбрал пункт удаления. Вы уверены, что хотите удалить игрока из состава группы? Внимание! В случае, если игрок будет удален из состава группы, количество малахита, необходимое для выполнения задания «Кровавый малахит», уменьшится на 20 единиц. В случае удаления данный игрок задание «Кровавый малахит» не выполнит. «Отмена, отмена, отмена! Народ, все сюда! Эрик, доставай малахит, считать будем!» Закричал я уже не таким могильным голосом. Если весь Малахит остался, то есть вероятность, что Карачун сделает задание, пусть и находясь у себя на руднике. Главное, чтобы другие согласились на это. Малахита оказалось столько же, сколько было с Карачуном. 42 куска. С учетом тех кусков, что нам сегодня за охрану должны. Получается, что доля Карачуна не исчезла. Блин, совсем не помню, что говорил Огр насчет умерших. Они сразу выходят из группы или после того, как их выкидывают. И что в этом случае будет с заданием? В обычной игре, начал Эрик, когда я озвучил всем свою догадку насчет Карачуна. Даже если игрок погибает в бою с боссом, он все равно получает опыт и доступ к добыче. То же самое и с заданиями. Если умирает в процессе их выполнения, то когда группа завершает задание, завершает и он. Если на руднике такие же правила, народ. «Мне хоть и впаяли пять лет, но быть сволочью я не хочу». «Карачун, конечно, тоже не бабочка с крылышками, раз на рудники попал, но дать ему шанс нужно». «Подписываюсь», — ответил Растяпа. «Карачун четкий пацан был, и вообще, лишать его возможности выйти в общий игровой мир мы не имеем права, неправильно это». «Согласен с Эриком, нужно дать ему шанс. Хоть совесть чиста будет, я за базар отвечаю». На рудником в очередной раз нависла тишина. Если уж и Растяпа заговорил по-человечески, то значит точно нужно Корочуну дать шанс завершить задание вместе с нами. За следующие три дня никаких крупных происшествий не случилось. Наша рабочая троица теперь очень аккуратно следила за местами обитания крыс. Я всегда оставлял себе резерв маны, поэтому все было под контролем. Что было из хорошего? Суммарно мы добыли уже 87 кусков малахита, из которых 25 получили за охрану. Я получил одиннадцатый уровень, правда за крыс стали давать уже 5 очков, так что двенадцатый мне не светит на руднике. Поднял силу и выносливость на один пункт, доведя их до 17 и 18 в базе соответственно. Горное дело поднялось до 11 и вскоре грозило шагнуть на двенадцатый уровень, Ну и достижение «Гроза животного мира» достигло уже третьего уровня, увеличивая мой урон животным на 3%. Появившиеся пять очков характеристик я вложил в выносливость, так как за вызов духов стали снимать уже 11 единиц жизни. В общем, все было хорошо, пока Эрик, глазастый наш, не увидел вдалеке какую-то непонятную штуку. Лейте, глянь вон туда, что ты видишь?» — сказал Эрик, когда мы уже собирались уходить с рудника. Сегодня мы сделали 10 жил, планомерно двигаясь от входа, и к нашему расстройству ни на одном крысином участке нам не встретилось больше одной жила. Как-то сегодня не везло. В итоге мы отошли от входа практически на 400 метров, оставив за собой уже 10 восстановившихся крыс. Блин, через них еще идти назад придется. Лейти в это время смотрел туда, куда ему указывал Эрик. «Гора на горизонте, как всегда. Она тут с самого первого дня. Что ты тут... что ты в ней увидел?» «Ты не на гору смотри. Видишь вон ту черную точку практически в основе?» «Но вижу. Тень, наверное, падает неудачно. Вечер же скоро». Лэйти выражал само непонимание. «Блин, ты что, совсем не играл в Барлеону раньше?» Начал возмущаться Эрик. «Да я зуб даю, желательно растяпы» что это не тень, а вход в пещеру. И если этот участок с крысами своего рода подземелье, то пещера — это... Это место обитания местного босса. Закончил я за него. Эрик был прав. Если та точка, которую он видит, и в самом деле является пещерой, то в ней просто обязана быть спрятана какая-то площадка, защищенная боссом. Только вот нам от этого какой прок? Наша задача — добывать малахит И валить подальше с рудника, а не с боссами в догонялки играть. «И чё волну гонишь? Малахит сдали и разбежались!» Словно прочитал мои мысли Растяпа. «Да как вы не понимаете! Уже завтра мы добьём задание, сдадим Малахит...» «И что, будем оставшиеся семь дней сидеть на руднике, задницу на земле отмораживать и не посмотреть, что там есть?» У нас у всех тринадцатый уровень, кроме Махана. А с его кольцами так и вовсе можно принять за девятнадцатый. Завтра сдаем задание, получаем уважение, набираем еды и двигаем в сторону пещеры. Даже если умрем по дороге, то все, что с нами случится, досрочно вернемся на рудник. Репутация не сбрасывается. В общем игровом мире, чтобы подняться на двенадцатый уровень, нужна максимум неделя. Там же есть задание. Так что, по сути, мы ничего не теряем. Умрем от крыс или босса, вернемся к себе на рудник и сразу уйдем. Убьем, получим много плюшек. Огр же не зря говорил. Все, что мы получим в качестве добычи, можно будет забрать с собой. Решать нужно всем, но я считаю, что такой шанс упускать нельзя. Не знаю, как все, а вот я задумался. С одной стороны, я уже умирал. Знаю, что это хоть и больно, но не фатально. А с другой стороны, была одна штука, которая делала смерть на рудниках крайне нежелательной. Характеристика ремесло. Если я умру, то она тоже сбросится. И если со всеми словами Эрика я был полностью согласен, охотникам я вообще десятый уровень получил за пару дней, то вот заново прокачать ремесло будет очень нелегко. К тому же, я подозреваю, что с маленьким ремеслом сделать шахматные фигуры будет невозможно. Блин... Опять ситуация, когда и хочется, и колется. Но на этот раз колется сильнее. Давайте завтра решим. Нам еще 13 кусков сделать надо, после чего сдать их, убедиться, что задание гарантированно выполнено, а после этого и разговаривать можно. Предложил Лейте, с чем все и согласились. Пробившись к выходу, мы пошли размышлять. Не представляя, чем еще заняться, я пошел к Лишу, Что у него есть на продажу, я смотрел только один раз, да и то мельком. Надо посерьезнее покопаться в загашниках гнома. Вдруг что и будет полезное. «Какие люди ко мне пожаловали!» Радостно встретил меня гном. В отличие от Райна, который всегда работал, лишь все время сидел на бревнышке. Интересно, кто из них неправильный гном? Тот, который всегда работает, или тот, который все время сидит? Какими судьбами крысиный ужас долины снизошел до моей скромной персоны? А лишь, оказывается, еще и ерничать умеет. Наш Райн точно лучше. Да вот решил посмотреть, что можно купить у столь славного гнома. Да вижу, что занят он, отдыхает. Ну раз так, то пойду я. Эту фразу я отрепетировал на Райне. Только в его случае вместо «отдыхает» было слово «работает». Подействовала фраза, как всегда, безотказно. Лишь сразу же вскочил на ноги. «Как это занят? Да я, можно сказать, только и жду, когда ко мне народ приходить начнет, да товары мои покупать. А ко мне, если и приходят, так только для того, чтобы руду продать. Даже на товары не смотрят». «А что на него смотреть, если у всех гномов товар одинаков? Что у меня на руднике, что тут, что везде?» Я у тебя в первый день ничего такого не заметил, чего бы у Райана, торгующего на моем руднике, не видел. Хотя у него и товара будет побольше, чем у тебя. Намного. Что? Да ты даже не смотрел, что у меня есть. А уже хаять решил? Да у меня одних кирок разных будет штук десять, а сапог, а курток. Да ты глянь, глянь распалился лишь вытаскивая товар из своей объемистой сумки и раскладывая его прямо на земле. А райна я до такого довести не мог расту потихоньку куртка штаны и сапоги, кирки, начальные рецепты отдельной пачкой в принципе все стандартно и то же самое что и у райна. Ни на одной вещи нет увеличивающих статов отличие только в уровне брони, если про одежду, прочности и силе удара, «Если про кирки». Покачав головой, я посмотрел на Лиша. «Эх, а я-то думал, что у него будет что интересное, а так...» Видя мое кислое лицо, Лиш приуныл. Уже сам нерадостно смотря на свой товар, который буквально несколько мгновений назад расхваливал как лучший в мире, он грустнел с каждой секундой. «Тут уж извини, ежели нет у тебя ничего, то нету». «Нет, Лиш, — решил я говорить только правду». Какой бы горькой она для гнома не была. Все у тебя тоже, что и у всех. Та же одежда, те же кирки, те же рецепты. А вот к Райну я даже за драгоценными камнями обращался, которые для моего ювелирного дела нужны были. Вот уж действительно гном, который может все достать. Решил добить я гнома, немного приукрасив. Совсем чуть-чуть. А про то, что Райн меня послал куда подальше, я говорить не стал. «Это уже неинтересно». Развернувшись, я собирался отправляться спать. Как меня настиг радостный крик Лиша. «Махан, стой! Что же ты сразу не сказал, что ювелирным делом увлекаешься? Есть тут у меня одна штука, я ее редко кому показываю, так как ювелиров нечасто встречал. Вот, глянь!» Полез Лиш себе в сумку, а я стал смотреть на возникшее передо мной сообщение. «Внимание!» Использованы специальные свойства специальности торговля. Вам предлагают нестандартный товар. Получены улучшение навыков плюс один навык о специальности торговля и того шесть. Лишь достал какой-то сверток. Вот купил как-то давно пару рецептов ювелирного дела, да все никак продать не могу. Ты уж извини, но продать менее чем по 20 золотых за штуку я не могу. Сам покупал за столько. А в убыток работать это уволь. Согласен, в убыток работать плохо, но ты хоть дай посмотреть, что за рецепт, а то окажется, что у меня такие уже есть, а с тебя деньги назад уже не вернешь. Смотри, конечно, все равно активировать их не сможешь, пока они мои, сказал лишь, протянув мне свитки. Итак, что мы имеем? Большое медное кольцо. Описание. Большое медное кольцо. Прочность 80%. Плюс две случайные характеристики из основного списка. Выносливость, сила, ловкость, интеллект, ярость. Требуется уровень 8. Требования производства. Уровень ювелирного дела не менее 8. Ингредиенты. Два медных слитка. Инструменты. Набор ювелира. Бронзовая проволока. Описание. Используется для изготовления бронзовых колец, цепочек. Требования производства. Уровень ювелирного дела не менее 10. Один бронзовый слиток. Инструменты. Набор ювелира. Бронзовое кольцо силы. Описание. Бронзовое кольцо силы. Прочность 100. Плюс 2 силы. Требуется уровень 10. Требования производства. Уровень ювелирного дела не менее 10. Ингредиенты. Две бронзовые проволоки. Инструменты. Набор ювелира. Кроме бронзового кольца силы, были еще бронзовые кольца выносливости, интеллекта, ловкости и ярости. Получается, что если медные кольца дают случайные характеристики, то, начиная с бронзы, они уже определены для каждого кольца. Здорово! А как это реализовано? Опять методом пропи ошибок нужно будет учиться. Хотя не важно. рецептов ювелирного дела, да по 20 золотых, хорошо гномы живут. «Беру, держи деньги. Вы изучили рецепт ювелирного дела. Большое медное кольцо. Итого рецептов восемь. Выучив поочередно все рецепты и потеряв 140 золотых, я пошел спать. Мой хомяк, задушив жабу, радостно рассматривал только что изученные рецепты, а жабе оставалось только горько плакать над потраченным златом. «Ничего зеленое, у меня еще около двух тысяч золотых осталось». Так что все не так плохо, а рецепты всегда пригодятся. Осталось только найти, где бы прикупить бронзовые слитки и понять, идти к боссу или нет. Если там вообще есть босс, откуда он может взяться на руднике для заключенных? Наша задача – руду добывать, а не боссов бить. Но ведь не просто же так крысы тут завелись. Так что вопрос оставался открытым. Завтра добьем малахит и будем смотреть. 13 кусков малахита мы добыли самостоятельно, даже не пользуясь теми кусками, что полагались нам за охрану. Чем несказанно обрадовали все группы и в то же время сильно их расстроили. Им-то до выполнения задания нужно еще 4-5 дней. Так что лишний малахит в день будет очень даже кстати. Но они понимали, что обеспечение охраны с моей стороны может прекратиться, а значит крысы начнут грызть уже их. В конце рабочего дня, расчистив проход с рудника от крыс, наша группа отправилась к покосившемуся и обветшалому зданию администрации. «Все, задание выполнено, и в оставшиеся семь дней нам можно будет отдыхать. Красота!» «Я же говорил, что в следующий раз, когда я хочу вас видеть, во время сдачи результата!» Рыкогра разнесся по кабинету. В отличие от кабинета Орка Сприки, Тут не было ни картин, ни штор, ни огромного стола со стулом-троном. Так, вполне себе спартанская обстановка. Никаких излишеств. Простой стол, стул, все. «Таким мы не просто так пришли», — ответил я за всех как рейт-лидер. «Задание выполнено. Эрик, доставай». Эрик стал доставать куски Малахита и выкладывать их на стол перед Огром. «А что? Он говорил, что сдавать ему. Вот мы ему и сдаем». С каждым куском, который Эрик выкладывал на стол, морда Огра вытягивалась все больше и больше. С последним куском он вообще превратился в нечто невообразимое. Эх, скриншот сохранить бы как-нибудь. Я с такой картиной ни один конкурс выиграл бы. Шокированный Огр. Такая картина стоила 7 дней работы. Здесь 100 кусков, с учетом доли Карачуна, которого мы отдыхать отпустили. Так что, задание выполнено? Огр кивнул, до сих пор стоя и молча смотря на кучу малахита. Задание «Кровавый малахит» выполнено. Награда «Уважение стражников рудника прика». «Уважение начальника рудника прика». Раздался мелодичный перезвон, и над нашими головами возникло свечение. Здравствуй, общий игровой мир. Я к тебе скоро приду. Но вначале нужно решить вопрос с боссом. Да и с другими группами тоже надо подумать. Не дело вот таких бросать. «Вы заняли пятое место по скорости добычи требуемой нормы за всю историю рудника». Наконец пришел в себя Огр, встал за стола и пошел в сторону выхода. «Ждите здесь!» Через несколько минут он вернулся, что-то держа в руках. «Ух ты! Это что? Нам плюшки сейчас раздавать будут?» «Здорово! Приятно занимать высокое место по скорости добычи». Хотя жаба опять заворочилась. Если бы не норма Карачуна, которую мы делали сегодня, то задание сделали бы еще вчера и наверняка заняли место повыше. Блин, сказали бы, что тут есть соревновательный момент. Мы бы работали быстрее, по два малахита с групп за защиту брали бы, например. Согласно давнему указу императора, если группа, добывающая малахит, входит в первую пятерку добытчиков по скорости, то им полагается награда за выполненную работу. Карачун получит свою на руднике, я ее сегодня же отправлю. Теперь решим вопрос с вами. Огр начал раздавать плюшки. Эрику достался какой-то щит, на который он уставился, как Огр на малахит. Ух ты, когда он его примерил, то уровень жизни вырос сразу на 130 пунктов. Значит, минимум на плюс 13 к выносливости щиток-то. «Неплохая плюшечка» за начинающего танка. «А если учитывать, что уровень брони у щита должен быть не слабый, то и вовсе награда бесценна. Растяпе перепало два кинжала. Выносливости в них не было, но лицом он стал похож на Эрика. Что же им там всем перепало-то, а? У меня даже руки зачесались. Все это забрать и рассмотреть». Лейти получил меч. «Молодец, сдержался. Только глаза немного расширились». Но тут же приняли нормальный вид. Выносливости в мече тоже не было, так как уровень жизни не изменился. Значит, скорее всего, меч на силу. Когда огр подходил ко мне, внутренний хомяк привстал на задние лапки. передние сложил перед собой и, пуская слюни и помахивая хвостиком, стал любящими глазами смотреть на приближающегося огра. «Вот душонка продажная!» Огр протянул мне что-то напоминающее бубен и палку с набалдашником. И всё. У меня даже тень разочарования промелькнула на лице. Бубен у меня уже есть. Правда, без такой вот палки я по нему рукой бил. Не помню, как оно называется. Надо будет в свойствах посмотреть. Эх, всем остальным достались щит, ножи, меч, а мне бубен какой-то. Взяв его из рук огра, я посмотрел на свойства. Шаманский бубен трала с колотушкой. Двуручный предмет. Прочность сломать невозможно. Описание. Использование шаманского бубна трала во время камлания уменьшает время призыва духов на 50%. Штраф за вызов всех духов уменьшается на 50%. Когда бубен находится в руках шамана. Плюс уровень игрока интеллекта. Колотушка может использоваться как дробящее оружие. Урон. Сила, умноженная на 2. Возможна интеграция бубна и колотушки с другими предметами. Класс предмета масштабирующийся. Ограничения по уровню нет. Хомяк упал на спину в полном восторге и стал дрыгать лапками. Масштабирующиеся предметы стоили невероятно дорого. Цены достигали нескольких сот тысяч золотых. Они продавались только несколькими NPC по всей Барлеоне. Их нельзя было продавать другим игрокам или NPC-торговцам. Можно было только выкинуть. Только вот какой больной выбросит предмет, который с каждым уровнем растет? К тому же предмет, который может интегрироваться с другими. Если я не ошибаюсь, под интеграцией понимается возможность нанести на бубен рисунки, увеличивающие его характеристики. Вставить куда-нибудь обработанные ювелирные изделия, наложить на бубен чары, Что-нибудь сделать для палки с набалдашником. Опять забыл, как она называется. Да много, что имеет смысл сделать с предметом, который может интегрироваться с другими. Я прекрасно понимаю своего хомяка, до сих пор дрыгающего лапками. Чтобы получить такой предмет, игроки готовы были сделать что угодно. А тут он практически просто так перепал. Хотя если бы не 25 кусков малахита за охрану, то не вошли бы мы в первую пятерку. Точно не вошли. Когда мы вышли от Огра, Эрик сразу повернулся ко всем и сказал. «Народ, даже не спрашивайте меня, что я получил. Все равно не скажу. Вы уж извините, но если по Барлеоне пойдет слух, что у меня есть такое...» Покосился он на свой щит, который до сих пор держал в руке. «То мне не дадут спокойно прокачать персонажа. Каждый ПК, убийца игроков, будет считать своим долгом отправить меня на перерождение». «Лишая части опыта. Мне этого не надо. Поэтому вообще забудьте, что мне что-то дали. И вам советую то же самое. Чем меньше народу будет знать, что вам досталось, тем спокойнее будет вам самим». В принципе, я был полностью с Эриком согласен. Меня хоть и раздирало любопытство, что же получили остальные. Но информировать их о своем бубне я не хотел. А так, никто ничего не знает, и ладно». Без доступа посмотреть свойства моих предметов никто не может, а кому-то разрешать это делать я не собираюсь. Но все же, что они получили? На следующее утро к нам пришла очередная делегация от каждой из пяти оставшихся групп. Если убрать все поздравления, возвеличивания и прочую воду, то в сухом остатке их просьба, именно просьба, звучала так. Помогите с крысами, пока группы не закончат добычу. Каждому из нас будет ежедневно начислено по малахиту. А мне, как основной рабочей силе борьбы с крысами, целых два. Все согласились и в течение пяти дней продолжали работать на руднике. Ежедневно группа разбивала по 12 жил, обеспечивая каждого тремя кусками малахита. А меня 12 уровнем горного дела. На крысах я все же поднялся до 12 уровня, вложив три очка характеристик «выносливость» и два «в интеллект», а также до четвертого уровня грозы животного мира. Ну и каждый день мне приносили по два малахита за охрану, так что пять дней мы провели с пользой, а я еще и с очень неплохой прибылью. Единственное, что расстраивало, с крыс ничего не падало, кроме мяса и шкур. Никаких алхимических плюшек не выпало ни мне, ни моей группе. Во всяком случае, они мне так сказали. «Наконец, на пятый день все группы закончили выполнять задание, оставив нам два дня на путешествие к пещере и обратно. Если длина рудника 2 километра, а крысы располагаются каждые 40 метров, значит перед нами находится порядка 50 крыс. Много даже для нашего уже серьезного отряда. Ах да, мы все же приняли решение идти к боссу». «Ну что, решили?» – спросил Эрик, Через два дня после получения плюшек от Огра. Решать надо скорее. У нас осталось всего пять дней. Не хотелось бы, если надумаем, идти в последний день. Еще запрут здесь с крысами. Тогда точно умирать придется. А с такими подарками, что нам Огр выписал, мы пробежим туда и обратно, даже и босса не заметив. Так, между делом его снесем. «Прикид нам понтовы подогнали. Тут спору нет», — начал Растяпа. «Если такой же будет в пещере, то прибарахлиться не помешает. Я в деле». «Махан, без твоих духов туда идти нельзя. Ты как? Пошли, все равно ничего не теряешь». «Ну, умрем». «Ну, прокачаешься до 12 уровня за неделю. А так, есть шанс что-то приобрести. Может, даже что-то ценное». «Ох, Эрик, но ну не буду же я тебе рассказывать, что ремесло свое я не готов променять ни на какие вероятные плюшки с босса 15 уровня. Какой же там еще может быть, если все крысы поголовно 14 -го? Значит босс на 1-2 уровня выше, пусть даже на 3. Значит сидит в пещере мега-крыс 17 уровня, ждет когда мы такие красивые к нему придем и заберем все вкусное. А может перестать рассуждать логически, если не пойдем к пещере, то какая вероятность того, что я буду об этом сильно жалеть? Большая, даже очень. Тогда, может, ну ее, эту логику. С ней как-то жить тяжко. Мне хочется сходить? Хочется. Тогда в чем проблема? Согласен. Будет интересно прогуляться и посмотреть, что да как. Может, нет никакой пещеры, и тебе лишь померещилось. Согласился я. Вот добьем Малахит остальным, тогда и сходим. «Будь что будет», — решил я. И вот теперь мы собирались в поход на рудник. Никто из остальных заключенных, когда услышали про босса и то, что есть вероятность умереть, с нами идти не согласился. «Нет так нет, нам больше достанется». Я заранее приготовил себе жареную крысу, чтобы в случае чего можно было восстановить себе здоровье. А вдруг у меня мана закончится и здоровье будет на нуле. Случаи же разные бывают. «Вот с водой плохо. Ни фляг, ни больших ёмкостей ни у кого не было. Даже у Лиши не продавались. Но, насколько я понял местные правила, даже если бы и была, то воспользоваться ею мог только сам владелец. Для остальных она останется недоступной. Ладно, будем надеяться на мою скорость восстановления маны». И вот утром шестого дня, продав на всякий случай Лишу всё оставшееся мясо, шкуру и руду, чтобы освободить сумки для вероятной добычи. Мы выдвинулись на участок. Наша цель маячила на горизонте, но для начала нужно было проверить на деле, насколько хороши полученные от Огра вещи. На первых трех крысах я не стал призывать духов молнии и по сути был статистом, наблюдая, как группа синхронно разделывается с бедным животным. По ходу дела на долме появились еще трое грозных победителей крыс. Эрик, держа кирку в одной руке, а щит в другой, практически не получал никакого урона. А уровень жизни крысы начинал падать очень стремительно, когда из боков вгрызались Растяпа и Лейти. Судя по довольным лицам, всем в группе начинал нравиться такой подход к убийству. Поэтому мы разделились. Они занимались одной крысой, а я двигался и брал на себя следующую, стоящую у нас на пути. Всего через час мы были уже на месте. Перед нами мерцала стандартная пелена входа-выхода в подземелье. Прав был Эрик. На нашем участке действительно есть босс. И мы стоим перед входом в его логово. Так, давайте сразу определим порядок действий. Начал Эрик. Так как никто, кроме Махана, раньше в Бриллионе не играл, рассказываю основные правила боя с боссом. Входим все вместе. Но при этом... Я сразу выхожу вперёд на пару метров, а вы стоите на месте и смотрите, что да как. «Махан, с тебя мгновенная поддержка! Сразу как зайдём, вызывай духов!» Фиг его знает, что ждёт нас на той стороне, поэтому нужно подстраховаться. Дальше. «Растяпа и лейте. бить только по команде Махана и только тех, кого бью я или кого называет Махан. Никакой самодеятельности». Про остальных мобов, которые будут кружить рядом, даже не думайте. Мой головняк, как все это хозяйство на себе держать. И запомните, таунта, способности танка забрать внимание моба на себя. У меня пока еще нет. Так что если вдруг на вас кто-то кинется, присели, руками голову обхватили и терпеть удары. Можете орать что-нибудь, но ни в коем случае не бить моба, иначе я не сниму. «Махан». «Стой недалеко от меня. На лекарей часто агро срывается. Так что будь готов призывать духа молний и командовать остальным, чтобы били твоего моба». «Это первое. Вопросы по первой части есть?» «Как думаешь, какой там босс?» – спросил я Эрика. «Вопрос не по теме, но актуальный. Скорее всего там крыса. Уровня 18-20 с какими-нибудь противными способностями». Раз нет вопросов по первой части, перехожу ко второй. У всех боссов есть стандартные обилки, которыми они бьют либо по танку, либо по всей группе. Поэтому в обязательном порядке, растяпа по и лейте. «Слушайте, что скажет Махан. А с тебя, — посмотрел Эрик в мою сторону, — нужно быстрое принятие решения. Вместе всем становиться, чтобы делить между собой урон, либо разбегаться в разные стороны». Гайда по этому боссу нет, так что будем работать, как при получении достижения «Первое убийство», на свой страх и риск. Что я знаю про крыс? Они любят травить всё подряд. Если этот босс тоже травит, то нам будет не очень хорошо, противоядия у нас нет. А если яд не ограничен по времени, то можно и ласты склеить. Так что, Махан, вся надежда только на твою генерацию маны. Чтобы дойти до выхода с рудника через всех крыс, я думаю, что они к моменту убийства босса уже восстановятся. Да, еще. Все яды сильно ослабляют, так что есть вероятность, что босс начнет по группе гулять. Будьте к этому готовы. Что босс начнет делать? Не понял Лейти. В смысле, жрать она будет уже не меня, а всех по очереди. В таком случае действуем по той схеме, о которой я только что сказал. Садимся, орём, босса не бьем. Держать босса буду мордой от входа, со стороны хвоста, если это будет крыса, да и вообще, сзади к любому боссу, которого мы увидим, не подходить. Лишний урон нам не нужен. Бить только сбоку. По добыче. Думаю, что она будет своей для каждого из нас. Но если вдруг что-то случится и станет общее, то предлагаю договориться, как ее делить будем». Понимаю, что это шкура неубитого медведя, но идти на дело, не обговорив все детали, я не хочу. «Предлагаю простой ход», — сказал я. «Если что-то будет на интеллект, то извините, но вам оно 300 лет никому не нужно. Такую вещь я забираю себе. Если в вещи будет ярость, то, соответственно, я даже смотреть на такую штуку не стану. Опять же, если будут параметры уклонения, парирования или брони, то явно Эрику вещится, если на силу и ловкость. Тут уж между Растяпой и Лейти нужно кидать жребий. Если же вещь будет подходить всем нам, либо не будет подходить никому, ну так же и всякие алхимические и прочие прибамбасы, мы будем разыгрывать жребий. Все знают игру Камень-ножницы-бумага. Вот в неё играть и будем, если у нас нет игровых костей. Можно, конечно, еще и монеты подбрасывать, но это дольше. Нас четверо. Я все время играю с Эриком, Лейти с Растяпой. Затем победители разыгрывают вещь между собой. Мне кажется, отличная идея разделения добычи. Когда все согласились, Эрик продолжил. Ну и последнее. Я не знаю, как закончится бой. Может, нас всех босс загрызет, и мы сразу же вернемся к себе на рудник. Поэтому я предлагаю после того, как попадем в общий игровой мир, найти друг друга и образовать свой клан. Я бы уже сейчас добавил вас в список друзей, но эта функция заблокирована. Как я понимаю, до момента выхода. Мы вроде неплохо сыгрались, у каждого есть уникальные плюшки. Сидеть мне, во всяком случае, еще четыре года. Так что нужно устраивать свою жизнь и в общем мире. Вместе это будет проще сделать. Возле Анхурса есть таверна под названием «Веселый гном». Трактирщицей в ней работает гнома Ротфронт. Вот у нее и встретимся. Если Махану сидеть еще три месяца в поселении, то через три месяца каждый вторник и четверг я буду ждать вас там. Чтобы сделать хлан, нужно порядка пяти тысяч золотых. Но думаю, с кольцами Махана это не проблема. Будем покупать руду, Хотя я бы советовал добывать ее самостоятельно на свободных рудниках. А Махан будет делать кольца и цепочки. В течение месяца добудем уже нужную сумму. Обычные бронзовые кольца на плюс 2 в ювелирной лавке стоят около 30 золотых, серебряные, которые на плюс 5, уже порядка 60 за штуку. Но золотые, на которые можно накладывать заклинания и дающие плюс 10 к характеристике, уже несколько сотен стоят. Странно, почему-то я всегда считал, что профессия ювелир не очень популярна в Барлеоне. Если производство колец приносит такие деньги, то почему же до сих пор половина Барлеона не ходит в ювелирах? Недоуменно посмотрел я на Эрика. А своего ума не хватает допереть? Я, например, хоть и играл несколько лет, но о такой штуке, как ремесло, даже не слышал. А уж то, что она увеличивает количество характеристик в производимом товаре, Так вообще с родни бомбе. Вот это будет покупаться. А возвращаясь к ювелирке, кольца даже на плюс 10 очень полезны уровня до сорокового. На сороковом же уровне, когда есть 200 очков характеристик, те 40, что можно получить из золотых колец, никакой погоды не сделают. Они просто потеряются в общей массе, и результат будет уже не так заметен, как сейчас. А с каждым уровнем влияние колец будет все меньше и меньше. Конечно, кланы, которые ходят в рейды или захватывают замки других кланов, очень сильно заботятся о том, чтобы хоть на плюс один, но быть лучше. Вот такие могут качать ювелирку. А в основной массе игроков ювелирка не более, чем очередное развитие на начальных уровнях. В моем старом клане те, кто развивал ювелирное дело, обычно доходили до бронзы и бросали, так как серебряные слитки уже дорогие. Не говоря про золотые. Свободных рудников по их добыче раз-два и общелся, так что тупо невыгодно заниматься производством колец. Вот все и копят золото, чтобы купить раз и навсегда золотые кольца, да и забыть об этом. Мифриловые и выше – Это уже прерогатива топ игроков и кланов. Я даже не знаю, где они покупаются. Так что твои медные кольца на плюс 4 пойдут как горячие пирожки. А если ещё и до серебра доползёшь, то вообще отбоя от клиентов не будет. Так значит мне не такую уж и плохую специальность определили во время посадки в капсулу. Ухмыльнулся я про себя. Обязательно нужно дойти до серебряных колец. Я-то пока никому не говорил, что кольца и цепочки в моем случае превращаются в интегрированные предметы. То есть, в них можно еще вставить камни. Но если сделаем клан, то придется раскрывать карты. И делать всем такие же, как и у меня. Ну ладно, все это потом. А сейчас босс. Я за клан. Как выйдем, обязательно тоже всех добавлю в друзья. И заделаем клан. А сейчас пошли. «Итак, тут уже торчим долго. Растяпы лейте. Вы готовы?» Дождавшись их кивка, я посмотрел на Эрика. «Ну что, танк, веди. Все подходим к пелене, становимся в линию и на счет три заходим. Готовы? Тогда отчет. Раз, два, три». Достав бубен с колотушкой, я сделал шаг в мерцающую пелену.